Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стало легче с улыбочкой. «Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. Посеньке шапка, а жизнь-то идет. Почему вы ничего не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной матери. Мне поселок на том берегу подходит. А Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало, ему город подавай». «Так? Нет, Андрейка?»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 «Это ты говоришь, бабку боишься? Бабку тебе жалко, а не матеру». «Почему?» «Потому у меня не проведешь, а бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она излится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду. Ты тоже не любишь ее прятать». Но Дарья не собиралась обижаться.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 Так пошто ты ее, как ту был, что на семерых братов пахала. Ты один брат уздечку накинул и цыгану за рупи двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам матеру на поддержание только дали. Чтоб не обихаживали, мы ее с и от ее кормились. А вы чего с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтоб вы жизнь прожили и младшим передали. Они идти с вас спросят. Старших не боитесь, младшие спросят. Вы детишек-то, на что рожаете? Только начни это фуговать, поглянется, мы то одного живем, да мы то кто?